Глава 7. Пари. Пока незнакомец с любопытством смотрел на огоньки и прислушивался к уличному шуму, в комнату вошёл трактирщик Краполь с двумя лакеями, которые начали накрывать на стол. Незнакомец не обратил на них никакого внимания. Краполь подошёл к нему и с глубочайшим почтением шепнул ему на ухо: "Сударь, бриллиант оценили".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 повторил Краполь, бросив своего постояльца и все попытки деликатного обхождения ради того, чтобы удовлетворить своё любопытство. На лестнице с Краполем встретились и окружили его госпожа Краполь, Петrino, лакей и повара. Кортеж подвигался медленно, его освещали тысячи факелов на улице и из окон. За ротой мушкетеров и отрядом дворян следовал портшес с кардиналом Азарине, который точно карету везли четыре вороных лошади. Дальше шли пожи и слуги кардинала. За ними ехала карета королевы матери. Фрейлины сидели у дверей, а приближённые ехали верхом по обеим сторонам кареты. За королевой показался король на превосходной саксонской лошади с длинной гривой.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 Во всём этом великолепии было что-то волинственное. Только некоторые придворные подстаршие были в дорожных костюмах, все остальные были в военных мундирах, на многих кирасы и перевижи, как во времена Генриха IV и Людовика XIII. Когда король проезжал мимо, незнакомец высунулся в окно, чтобы лучше видеть, потом закрыл лицо руками.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 Как хорош король, как он похож на своего славного родителя, гораздо лучше, твердил Петрино, и какая гордость в лице, говорила госпожа Краполь, вступившая уже в пересуды с соседями и соседками. Краполь выражал свои впечатления, не замечая старика с ирландской лошадью на поводу,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 Тот не захотел сесть. Нет, нет, ми лорд, сказал он. Мне сидеть в вашем присутствии ни за что, ни за что. Порви, воскликнул незнакомец, прошу тебя, сядь. Ты приехал из Англии, из такой дали. Ах, ни в твои лета переносить такие невзгоды, какие тебе приходится терпеть на службе у меня. Отдохни. Прежде всего, я должен дать вам отчёт, ми лорд. Пари, умаляю тебя, не говори мне ничего, если вы ты привёз хорошие известия, ты заговорил бы иначе, значит, вести твои печальные. Ми лорд, сказал старик, не торопитесь огорчаться. Не всё ещё потеряно. Надо запастись волей и терпением, а главное покорностью судьбе. Пари,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 От негодования молодой человек ответил ему пожатием руки и улыбкой. — У меня остается еще двести семьдесят четыре пистоля, и мне кажется, что я богат. Я не отчаиваюсь, пари. Веришь ли ты, что я покорен судьбе? Старик поднял дрожащие руки к небу. — Говори, — попросил незнакомец, — не скрывая от меня ничего, что случилось. Рассказ мой будет очень краток, ми лорд. Но ради бога, не дрожите так. Я дрожу от нетерпения. Порри, говори же скорее, что сказал тебе генерал? Сначала он не хотел меня принимать. Он подумал, что ты шпион, да, ми лорд. Но я написал ему письмо. ты обстоятельно изложил в нём моё положение и мои желания. О да, отвечал Пари с печальной улыбкой. Я писал всё и точно изложил вашу мысль. И что же, Пари? Генерал вернул мне письмо через своего адъютанта и передал мне, что велит арестовать меня, если я ещё хоть день пробуду в тех местах, где он командует. Арестовать прошептал молодой человек О арестовать тебя самого верного из моих слуг дами лорд и ты подписал письмо своим именем пари полностью ми лорд адъютант знал меня в сент-джемсе и прибавил старик с глубоким вздохом вэйтхолле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 В честь короля Людовика XIV моя мать и моя сестра сидят без денег, без хлеба. Ты знаешь, что через 2 недели, когда всей Европе станет известно то, что ты рассказал мне сейчас, я буду обесчещен и осмеян. Пори. Бывали ли примеры, чтобы человек моего звания был принуждён? Милорд, умоляю вас, Ты прав, Пари, я жалкий трус. И если я сам ничего не делаю для себя, то кто поможет мне? Нет-нет, Пари, у меня есть руки, есть шпага. И силой ударив себя по руке, он снял со стены шпагу. Что вы хотите сделать, ми лорд? Что я хочу сделать, Пари? То, что все делают в моём семействе. Моя мать живёт общественным подаянием, сестра моя собирает милостыню для матери. Где-то у меня есть ещё братья, которые тоже питаются милостыней. Я, старший вроде, тоже примус подражая им собирать подаяние. С этими словами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 И сейчас из глаз старика, смотревшего в окно,